Информация будет запоминаться намного легче, если вы соблюдете следующие условия. Внимательно изучите весь запоминаемый материал и одновременно старайтесь видеть, слышать и мысленно проговаривать его, учитывайте, что начало и конец любой информации запоминается значительно легче. Чтобы лучше запомнить основной блок информации, разбейте его на части, установите между ними взаимосвязь, выделите основные мысли и понятия, затем Усложняйте запоминаемый материал, добавляя детали. Повторяйте его 3-5 раз в день каждые 3-4 часа, спустя 2-3 дня снова просмотрите его полностью. Дальнейшее развитие памяти сочетайте с выполнением специальных психологических упражнений, способствующих развитию воображения, зрительной памяти, а также повышающих наблюдательность и умение сосредотачиваться. Это позволит вам значительно улучшить память, а может быть, и стать обладателем феноменальной памяти. Наглядным примером могут послужить следующие наиболее распространенные упражнения в практической психологии. Вспомните во всех подробностях вчерашний день, затем прошедшую неделю, месяц, год, основные этапы жизни, Со временем вы будете хорошо помнить все то, что с вами происходит, до мельчайших подробностей. Прочитайте в книге предложение, абзац, страницу, несколько страниц, главу и так далее, затем в состоянии аутотренинга, мышечного расслабления, вспомните всю информацию полностью. Помните, слова сами входят в память. Визуализируйте лист бумаги с цифрами. Мысленно создайте образную картинку. Удерживайте ее в памяти сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. Считывайте с нее все цифры подряд, затем в обратном порядке. По мере тренировок повышайте количество цифр на картинке. Усложните упражнение с открытыми глазами, выполните мгновенное запоминание текста, можно газетного, начиная с двух-трех предложений. Затем увеличьте количество текста, запоминаемого одним взглядом, доведите объем до одной страницы, затем до нескольких и так далее. Психологически настраивайте себя на постоянное улучшение памяти. Для этого проговаривайте в состоянии аутотренинга, бодрствования формулу самовнушения. Я запоминаю легко и быстро. Я запоминаю легко и надолго. Я отлично помню все, что вижу и слышу. Моя память сохраняет все. Легко и сразу запоминаю номера автомашин, телефонные номера, имена, фамилии. Читаю внимательно, запоминаю быстро. Пишу ясно и четко. Необходимую информацию легко вспоминаю. Нужная мысль — слово приходят сами и вовремя. У меня хорошая память. С каждым днем она становится все лучше и лучше. Для улучшения бытовой памяти применяйте формулу «Я становлюсь собранным и внимательным». Уходя из дома, дверь всегда запираю, свет, телевизор, утюг выключаю — Кошелек и ключи в сумке, проездной во внутреннем кармане и так далее. Перед экзаменом, выступлением используйте формулу «я спокоен». Во время экзамена чувствую себя уверенно, полностью владею собой, сердце работает ровно, ритмично, дыхание спокойное, я хорошо подготовлен к экзамену, я могу ответить на любой вопрос, моя память хранит все, что я знаю, я быстро и четко отвечу на любой вопрос. На экзамене отвечаю спокойно, все помню, чувствую себя уверенно, все знаю. В целях быстрейшего освоения рекомендованных приемов необходимо регулярное проведение занятий и хорошее настроение. Положительные эмоции активизируют все информационные процессы в организме, мобилизуют его резервные возможности, улучшают память.